мысли неторопливо шевелились в такт шагам, постоянно возвращаясь к одному и тому же предмету ибо проблема из-за которой я торчал здесь в этом городишке в провонявшей клопами и мышами гостинице, никак не решалась. проблема называлась длинной путана, а коротко заключалась в том что в городе завелся серийник за ним уже числилось девять смертей и в преддверии визита самого вдруг решили немного подмести всякая шушера поспешно сматывалась Солидные люди залегали по тихим дачам, а моя проблема так и не сдвинулась ни на миллиметр. Убивал этот подонок всех подряд. Но был у него свой фирменный почерк — удар в голову. Как говорилось в одном милицейском протоколе, тупым тяжелым предметом, возможно, головой. Или кулаком, добавил бы я. Именно так погиб бегемот, оперативник из группы Агат. не слабый кстати, опер. И весом более центнера. Очевидцы твердили что-то несуразное. Не то великан, не то тигр-людоед. неясного вида следы, пара отпечатков пальцев, не проходивших ни по одной картотеке, клочок шерсти, сведший с ума экспертно-криминалистический отдел. Вот и все, что у нас было. Милиция и контрразведка круглосуточно перепахивали город, но все было тщетно, и как решающее средство была поднята моя команда. В общем, именно в эту честь меня практически сняли с моей любимой секретарши Надавали кучу более или менее полезного барахла и огромную гору совершенно бесполезных советов. Отправили в этот, в общем-то, тихий, а по случаю разгара сезона битком набитый курортниками город. Лавируя в праздной толпе, я неторопливо направился в небольшой ресторанчик с задумчивым названием «Тихая пристань». Пристань здесь была действительно тихой и кормили вкусно. Хозяин заведения и повар по совместительству Зураб Кочаа был настоящим мастером своего дела. Сюда приходили поесть и просто посидеть те, для кого еда была процессом, а не результатом. В уютных кабинетах было прохладно даже в самую разнузданную жару, а с террасы ресторана было видно море и ароматно пахло дымком от большой чугунной жаровни, у которой и священодействовал батон Азураб. Собственно говоря, это и была точка 6-8. Меня здесь уже узнавали, потому обслужили быстро и качественно. Полтинник перекочевал из моего бумажника в кармашек фартука официантки, оставив мне в качестве компенсации чувство сытости и кучу мелочи. Лениво бредя по раскаленным улицам приморского города, я размышлял о затейливой судьбе, ждущей мою скромную купюру в 50 евриков. Сначала ее отвезут на окраину города, в неприметный тихий особняк, главным достоинством которого были шесть подземных этажей. Потом затолкают в дурно пахнущую жидкость, и будут держать там, пока не проступят буквы, написанные специальным карандашом. Затем в конец испорченную бумажку просто сожгут, а пепел выльют в унитаз, предварительно размешав его в стакане с водой. Такая вот незавидная доля. Убивая время до вечера на пляже и на спортивной площадке, я так увлекся, что едва успел заскочить в гостиницу, принять душ и переодеться. Одевался я тщательно. Все-таки первое свидание. Тонкий стилет со смешным названием «Эфа» Специальный ремешок с смонтированной удавкой и метательным ножом, мягкая и необыкновенно практичная обувь. Часы, гордость нашей фирмы портсигар, зажигалка и ручка. Все было солидным, в меру новым и готовым снизить температуру человеческого тела до комнатной. В назначенное время я стоял у высоких и широких ворот дома на Липовой аллее. Полная луна не хуже отсутствующих фонарей освещала и особняк с примыкавшей к нему площадкой для разворота машин, и невзрачный пыльный фургончик, скромно притулившийся на обратной стороне дороги. Похоже, вечеринка была в самом разгаре. За восьмиметровой монолитной оградой звучала музыка, и слышались громкие голоса. В длинных витражных окнах, высящихся над кронами деревьев, башенок мелькали тени. Рассматривая причудливую и почти средневековую архитектуру особняка, я подумал о том, что девочка явно поскромничала, назвав этот дворец домом. Я нажал на одну из многочисленных кнопочек на корпусе часов, и через двухсекундную паузу они отозвались легкой вибрацией. Значит, все в порядке, страховка на месте. Маленькая белая кнопка на серой коробочке с названием «Press to talk» недвусмысленно намекала на свое предназначение. Густой бархатный голос, настоящий профунда сотряс переговорное устройство, словно землетрясение, чуть не вывернув наружу динамик. «Говорите!» «О господи, ну и бас!» — Вам, батенька, петь надо в хоре. — Андрей, приглашен на восемь часов. — Вас ждут. Прогудела коробочка и затихла. Зато оживился замок и приводной механизм дверей. С легким шелестом гидравлики и характерным лязгом бронированная дверь распахнулась, пропуская меня внутрь ограды. Опасливо проскользнув мимо стальных челюстей, не прищемило бы, я боковым зрением заметил бегущую камнелену. Одетая в легкое шелковое белоснежное платье, она была действительно великолепна. Крепкие, стройные, золотисто-коричневые ноги, полупрозрачная ткань, под которой шоколадной тенью мелькало гибкое подвижное тело. «Андрей, как я вам рада! Пойдем скорее!» Она подхватила меня под руку и буквально потащила по дорожке в дом. «Так мы на «ты» или на «вы»?» – спросил я, улыбаясь, и попытался попасть в такт ее суетливым движениям. Она вновь озорно улыбнулась. «Но ведь мы еще даже не представлены друг другу!» — шутливым ужасом воскликнула она. «Мы как раз находились в тени большого платана, скрывавшего нас своей ажурной тенью и от дома, и от возможных камер на стене». «Это легко поправить», — сказал я, и в долю секунды сгреб ее в охапку, жадно припав к прохладным и сладким губам. Целую вечность мы стояли, торопливо поглощая друг друга. Затем отскочили в стороны — и от неожиданности почти синхронно рассмеялись. Она укоризненно покачала головой. Хулиган. И уже не приближаясь, махнула рукой в сторону дома. «Фоллоу ми». «Я-я». Я шутливо отсалютовал рукой и поспешил следом.